Ануш. Ануш рассчитывала, прячась в лесу, дойти до деревни. Если ей удастся добраться до дома Сёртов, то доктор подскажет, что ей делать. Лоле была голодна и с жадностью стала сосать грудь. Хусик когда-то показал жене неизвестные ей тропы в лесу, и она зашла по ним в самую чащу. Она шла медленно. Свет едва просачивался сквозь плотную зелёную массу над головой. Куда делась тропинка? Теперь позади было так же темно, как и впереди. Ануш остановилась, чтобы оглядеться, и её начала овладевать паника. Куда идти, Лоле? Что там Хусик говорил, что нужно делать, если потерялся? Что-то связанное с рекой. Да, слушать реку. Но единственное, что было слышно, это карканье ворон и гулкие удары её сердца. Она закрыла глаза и представила себя на вершине дерева. где не слышно глухого бормотания леса. И вот оно, слабый шум воды, бегущей по камням. Оно ж пошла вперёд. Лес начал редеть, проглядывали робкие лучи солнца рассеивая сумерки. Наконец она увидела реку, тянущуюся серебристой лентой через лес. Девушка изменила направление, свернув налево и продолжала идти под защитой деревьев. Ближе к деревне лес поредел, стало светлее и приходилось быть осторожной. Малышка посмотрела на маму, когда та внезапно остановилась. Голоса возле реки, но ну вот они стали приближаться. Она спряталась за поваленным деревом и дала ребёнку грудь, чтобы он не плакал. Раздались тяжёлые шаги и звук ломающихся веток. Кто-то подходил всё ближе к тому месту, где пряталась мать с ребёнком. Подожди минуту, мне надо отлить Рядом что-то закопошилось. Послышался звук струи, льющейся на землю. Брызги мочи попали на лицо и одежду Ануш. Струя всё лилась и лилась необычайно долго. Наконец она иссякла. Ануш услышала, как мужчина оправился, а потом звук отдаляющихся шагов. Только тогда она поняла, что ребёнок не сосёт молоко. Маленькая грудь девочки поднялась. Она набрала в лёгкие воздуха. И Ануш увидела, как открылся ротик, готовый издать крик. Она прижала палец к рту дочери, но звук всё равно раздался. Шаги остановились. Пошли. Чего ты стал? Я что-то услышал. Что? Звук где-то рядом. Так это ты наелся лука. Природа протестует. Они засмеялись, а Ануш прижалась к дереву. Солдат всё же подошёл к дереву и остановился практически перед ними. Она видела часть его лица и бороду. Он озирался и прислушивался. Господи, помоги, господи, помоги, господи, помоги. Жилы, как корни дерева, вздулись у него на шее. Рука лежала на рукоятке ножа, прицепленного к поясу. Что ты там делаешь? Пошли, нам пора. Налетел порыв ветра, закружил опавшую листву, застонали деревья. Солдат бросил ещё один взгляд на заросли и ушёл.